насекомые кроме саранчи птицы стервятники рыба без чешуи и плавников непарнокопытные животные нежующие жвачку законы об очищении в отношении пищи напоминают различные табу древних времен но связаны они с верованиями в то что некоторые животные будучи в союзе с демонами могут нанести человеку вред Во времена праутцев все ритуалы совершались главой семьи или колена. Позднее эта функция перешла в руки отдельных семей. В книгах Моисея говорится о выделении по приказу Яхве особой касты священников. Аарон стал первосвященником, этот сан всегда наследовал перворожденный сын из этого рода. Остальные сыновья Аарона тоже стали священниками, Члены племени Левит выполняли мелкую службу в храме. Эти правила и законы о священниках, находящиеся в книгах Моисея, отражают положение священнослужителей после возвращения израильтян из Вавилонского плена. Хотя сан священника наследовался, от тех, кто возводился в него, требовались чистота и здоровье. При вступлении на службу они подвергались различным ритуалам, основным элементом которых было помазание елеем. Одежда священников, которую они надевали в храме, состояла из хитона с поясом. На него набрасывалась верхняя риза, надевался кидар, а спереди и сзади вешался ефот с поясом. На ефоде закреплялся наперстник с уримом и туммимом, с помощью которых священник узнавал волю Яхве. Священники делились на 24 разряда. Члены каждого из них попеременно вели службу в храме в течение 7 дней. Деятельность священников была ограничена храмом. Они совершали жертвоприношения, трубили в трубы, кроме службы в храме осматривали больных проказой. Первосвященник имел право в день отпущения грехов кропить жертвенник кровью жертвы. Священники получали десятину, то есть десятую часть пожертвований. Книги Ветхого Завета Особую роль в религии Израиля играло священное писание. Относящиеся к нему книги находились в святое святых и глубоко почитались. Обычно эти книги создавались людьми, убежденными в том, что они являются посланцами Бога и заставлявшими верить в это остальных людей. Писание содержало законы, которые регулировали обязанности верующих, а также повествования о праотцах, старых временах и традициях, молитвы и псалмы, которые служили возвеличению Бога. В течение многих столетий книги, считавшиеся священным писанием, были собраны воедино. Сегодня это собрание известно под названием Ветхого Завета. В нем прежде всего зафиксированы устные предания, уходящие в далекое прошлое. Кроме того, в него вошли тексты, которые складывались на основе устных преданий и записей. Они с течением времени изменялись, обогащались новыми элементами. Известно и то, что священное писание в целом сознательно изменялось, перерабатывалось, подгонялось под общественные, религиозные, теологические требования своего времени. Наиболее ранние по времени появления части тексты Ветхого Завета относятся к 13 веку до нашей эры. Они менялись вместе с формированием израильской религии и только в процессе канонизации застыли и превратились в неизменное и неприкосновенное откровение, из которого ничего нельзя изъять и к которому ничего нельзя добавить. Книги Ветхого Завета писались в течение веков, их исправляли, расширяли, редактировали. А если так, то весьма трудно проследить хронологию и историю священного писания. Критическое исследование могло бы, пожалуй, дать подходящую основу, но и в этом случае гипотетического характера для определения слоев Ветхого Завета. Но если мы прибегнем к этому методу, то Библия распадется на атомы, перестанет быть книгой, превратится в собрание источников и подисточников, фразы и полуфразы, слова и слоги. Совершенно очевидно, что структура Ветхого Завета не соответствует времени возникновения его частей.